Мне кажется, мы ее просто не знаем. Она очень скрытная. — Как ты? — Нет, мне нечего скрывать. Я Габи Смит, актриса, работаю тяжело, готовлю скверно. А в том, кем был мой дедушка, моей вины нет. И угрозений совести я почти уже не испытываю. Сериал хорошо подействовал на нее. Она повзрослела. Даже Бил этому помог, хотя страшно изводил ее. Это, в сущности, не важно. По-моему, ты права. Когда я была подростком, то ненавидела свое семейство, потому что меня всегда кто-то донимал по этому поводу. Билл виновато потупился. Давай не будем об этом, а то я опять чувствую себя под лицом. «А ты мы и был, но я это пережила. Ты тоже переживешь свои теперешние невзгоды и станешь лучше». Она была сильной девушкой, и этим нравилась Биллу. Слушая ее, он понял, что в этом ее огромное отличие от Сэнди. Сэнди была слабовольной, потакала своим желанием, Он посмотрел на часы, оказалось, что уже перевалило за полночь. Мне пора. Им обоим надо было рано вставать на следующее утро. Может, порепетируем в этот уикенд? Габи задумчиво кивнула, подняла набило глаза, улыбнулась. Окей, думаю, это будет полезно. Спасибо за ужин. — Не за что. Я еще умею подогревать консервированный гуляш и варить пельмени. Билл рассмеялся и спросил, — Помочь тебе убрать? — Конечно, нет. Утром придет горничная. — Правда? Габи со смехом подтолкнула его к двери. — Да нет же, глупыш. Я сама себе и повар, и горничная, и шофер. «Эй — Эй! — крикнула она, когда Билл садился в машину. — Не забудь заехать за мной завтра в шесть сорок пять. — Заеду. Спокойной ночи! Она помахала ему на прощание, медленно вернулась в квартиру и закрыла дверь. Глава двадцать восьмая На следующее утро Бил заспанный, заехал за Габи с пятиминутным опозданием. Габи села в машину, зевнула и улыбнулась. Она поздно легла, мыла посуду, а потом читала текст своей роли к предстоящим съемкам. Она всегда была хорошо готова, и за это Бил ею восхищался. За десять лет работы он встречал множество актрис, которые пренебрегали домашней подготовкой. Этими впечатлениями Билл поделился по пути на студию. Габриэле явно была приятна его похвала. Она изумлялась, как он изменился с момента ареста, то есть с момента гибели Сэнди. После всех этих жутких переживаний он, как ни странно, производил теперь впечатление свободного человека, но Габи ему этого не сказала. Приехав на студию, они разошлись по своим артистическим переодеваться и гримироваться. Габриэлу, кроме того, ждали парикмахеры, ей надо было заплести французскую косу. Когда они позже снова встретились на съемочной площадке, Габи преобразилась. На ней был красный костюм, туфли на высоких каблуках, в ушах блестели бриллиантовые серьги. — Мисс Торнтон-Смит? — Билл отвесил ей поклон. Габи состроила ему гримасу. — Идите к черту! Меня зовут Тамара Мартин. — Извините, вы просто очень похожи на... Но теперь это были не злые, а дружелюбные шутки. Они дважды повторили свои реплики, пока устанавливался свет, потом раздался звонок, ассистент режиссера призвал всех соблюдать тишину, и началась работа. В то утро съемки шли гладко.